Глава тридцать пятая. Мне становится холодно. Я иду в машину, завожу ее, но выезжать не спешу. Беру кофе в термокружке и подношу губам, но потом останавливаюсь. Открываю двери и выливаю его на асфальт. Мне же теперь, наверное, нельзя кофе. И вчера было нельзя, и позавчера, но я не знала. «Прости». Прикасаюсь к животу и зачем-то шепчу извинения за то, что пила кофе. Извинения перед перед ребенком. О, Господи! Упираюсь лбом в руль и всхлипываю. В груди дрожь. Я только что попросила прощения у малюсенького ребенка в моем животе за то, что целых шесть недель травила его литрами кофе и не ела нормально. Перехватывалась не пойми чем. И будто только сейчас, когда потрогала пальцами свой живот через одежду, до меня дошел весь смысл. Беременна. Я беременна. Это уже не в первый раз, но чувства такие новые, непривычные. Вику мы ждали, планировали. Каждое утро, делая тест, я задерживала дыхание. И когда второго хотели, ждали, но не получалось, столько слез было пролито. «Мы тебя не дождались», — шепчу, вытирая слезы. «Что же дальше?» «Нельзя просто взять и перечеркнуть, забыть то, что я узнала. Нельзя выключить недоверие и обиду. Мы в разводе, в конце концов. Мы больше не семья с Гордеем. Но этот малыш, он ведь не виноват. Он не знает. Он просто немного задержался. Придет в этот мир, а семья уже сломалась». И я просто не знаю, что теперь делать, ведь пропасть между мной и Гордеем становится все шире. Но в любом случае это наш ребенок. И вариантов, кроме как рожать, я даже не рассматриваю. Поэтому нужно сказать Гордею, а дальше уже решим, как все будет. Он ведь тогда на кухне сам сказал. Значит, будем рожать. Только я и подумать не могла, что ситуация возникнет в реальности. Немного причесав чувства... Я выезжаю с парковки и направляюсь в сторону офиса «Гордея». Сначала пытаюсь продумать, что сказать, как сказать, какие слова подобрать, но потом отпускаю. Как есть, так и скажу. Паркуюсь возле бизнес-центра, в котором располагается офис «Гордея». Сжимаю руль и несколько раз глубоко вдыхаю-выдыхаю. Чувствую, как дрожит нижняя губа. Голова немного кружится от волнения, а ладони становятся влажными. Глушу мотор и только собираюсь выйти из машины, как вижу Гордея. Он выходит из здания, и он не один. Снова с этой блондинкой-поварихой. Она идет рядом с ним, к машине Гордея, судя по всему, направляются. Вместе? Боже, как же не вовремя. Женщина улыбается, они оба смеются с чего-то. У Гордея лицо расслаблено. «Мне кажется, в последнее время я только хмурым видела его». А потом блондинка вдруг подворачивает ногу, но Гордей не дает ей упасть, подхватывает под локоть, она же цепляется за него руками и смотрит с такой благодарностью, что, кажется, вот-вот взорвется фонтаном восторгов от того, какой же он рыцарь. Снова сжимая влажными пальцами руль, в груди бой нервный и неровный, Дыхание прерывистое, мышцы спины в напряжении. Горди помогает дойти блондинке до машины, открывает передние двери, даже сесть помогает. За руку придерживает, а потом они уезжают. Я же так и остаюсь сидеть в своей машине и сжимать руль. Где-то в районе желудка появляется сосущий холод. А что если, если мы уже и не нужны ему? И Если наш ребенок уже не вписывается в его жизнь? эта блондинка. Только слепой не увидит, что она влюблена в Гордея. По самой уши. Готова ковром персидским перед ним расстелиться. Что, если мы уже в его жизни лишние? И если он уже пошел дальше? Имел право. Я сама его попросила о разводе. Напоминаю себе. Какие тогда претензии? Интуитивно кладу руки на живот и прикрываю глаза. По щекам катятся слезы. Я ловлю их губами, чувствую соль и то, как груди разверзается дыра. Что он скажет? Как отреагирует? Нужен ли ему теперь этот ребенок? Нет, уверена, Гордей будет ему отцом. Будет в его жизни. Это же Гордей. Но не станет ли для него это обузой в том свободном полете, Который он уже расправил крылья и готов лететь. В любом случае ты будешь маленький, шепчу, вытирая слезы. Даже если только мой, то все равно будешь. Я выезжаю с парковки и еду за Викой в детский сад. Перед тем, как выйти из машины, опускаю козырек и смотрю в зеркало. Нужно себя в порядок привести. Дочку у меня внимательная заметит, что я плакала. Вытираю тушь под глазами, крашу искусанные губы, пробую улыбнуться. Скоро я так буду улыбаться двоим своим детям и буду любить маленького за двоих, если будет нужно. Забираю дочь, и мы идем в кафе-мороженое, как я ей и обещала. Пока болтаем, смотрю на Вику другими глазами. Скоро она перестанет быть единственной в семье малышкой. У нее будет новая и очень важная жизненная роль. Она останет старшей сестрой. Уже представляя, как ее обрадует эта новость. Вика давно говорила, что хочет маленького братика или сестричку. Надо же, как за час может измениться вектор мыслей. Еще утром я раздумывала над планами, как строить карьеру после завершения проекта и увольнения, как занять свое место в жизни и научиться ни от кого не зависеть». А сейчас в моей голове кружит совсем иное. Как зонировать детскую? Кто будет, мальчик или девочка? Как уравновесить отношения так, чтобы Вика не чувствовала себя обделенной? Это же целый путь впереди. Выбор врача, роддома. Смогу ли я пройти через это одна, если Гордей решит остаться в стороне? Как потом объясню ребенку, почему у папы другая семья? — Мам, у тебя все хорошо? — спрашивает Вика. — Видимо, актриса с меня такая себе, что не смогла утаить от ребенка раздрая в душе. — Да, солнышко, почему спрашиваешь? Стараюсь улыбнуться как можно увереннее. — Ты не доела свое любимое банановое мороженое? — кивает на креманку. — Ты всегда его доедаешь? — Точно. Странно, но я, лишь узнав о беременности, поняла, что меня уже с неделю мутит по утрам. А любимая овсянка с бананом мне лезет совершенно. А теперь вот и мороженое. Только меня это вдруг не расстраивает. Воспринимается как нечто, что будет потом кирпичиками воспоминания о том, как в мир пришел мой второй малыш. Даже если эти воспоминания будут только моими».